Глава двадцатая Мне кажется, что ученик может нанести себе внутренние травмы, если продолжит бой. В разговор Валгона и Верховного Старейшины вмешалась женщина в черном платье Ципао. Великий старейшина с раздражением взглянул на женщину. «Не вижу ничего страшного. Дух защитник испытания все еще на месте и защитит ученика, если тому будет угрожать какая-то опасность», – ответил, наконец, старик. «Великий старейшина. У него сломана одна из рук, а все духовные каналы находятся в полном хаосе». «Если бой продолжится, вы можете потерять с таким трудом найденного ученика. Мастер Волгон, как человек, взявший на себя ответственность за своего подопечного, прошу вас прекратить испытание», – не сдавалась женщина. Эмиссары, стоящие сейчас неподалеку, с беспокойством начали переглядываться между собой. Перечить словам великого старейшины, являющегося главным в этой экспедиции, было не принято. Однако эта женщина была одной из немногих, кто мог себе это позволить. «Мастер Валгон?» – с нажимом повторила она еще раз. «Да-да». На лице мастера стали заметны бисеринки пота, на миг он оказался между двух огней. «Великий Стрейшина, я вынужден согласиться с госпожой Фан. У ученика сейчас слишком много повреждений, чтобы продолжить сражение». «Я понимаю», – с улыбкой кивнул Стрик, хотя многие эмиссары отлично ощущали, насколько Великий Стрейшина недоволен происходящим. «Мастер Волгон и другие, не забудьте, что я пригласил всех участников этого маленького пари к себе». Мне бы хотелось поговорить с этими учениками. Пусть пока восстанавливаются и приходят ко мне, скажем, послезавтра. Да, послезавтра определенно хороший день. Хорошо, великий старейшина. Волгоны, стоящие возле него эмиссары, почтительно поклонились. Напоминаю, что уже через пять дней корабль должен прибыть к центральным мирам, и достигнуть места назначения. Этому времени прошу составить списки всех собранных вами учеников». С этими словами Старик развернулся и неспешным шагом отправился к выходу. Присутствующие молча проследили за ним, не смея выдохнуть. Каждый из стоящих мастеров ощущал, что Старик остался недоволен и понимал, что это неизбежно выльется во что-то плохое. «Единственная, кто оставался спокойной, это женщина в черном». Она лишь едва заметно усмехнулась в спину старику и обратилась к одному из слуг, находящихся поблизости. «Завершайте испытание и направьте ученика в лазарет». «Да, госпожа?» В это же время к женщине подошел валгон. «Госпожа Фан, великий старейшина, никогда не забывает обид». «Вы зря решили ему перечить из-за какого-то ученика», – заметил он. «Если уж говорить на чистоту, то это твоя работа, Волгон. А за меня не беспокойся. Великий старично не зря был сослан после ссоры с моей семьей сюда управлять этим кораблем. Мне даже интересно, как он решит мне это припомнить». Она усмехнулась, мысленно представив, как старик пытается ей отомстить. «Ну хорошо», – понимающе кивнул мужчина, после чего обернулся к начавшим уже уходить эмиссарам. «Уважаемые мастера, прошу всех, кто ставил на проигрыш ученика, которого я нашел, передать сюда сокровища, участвующие в качестве ставки. Думаю, никому из вас не нужно напоминать о честности». «Если вдруг кто-то забыл, какую ставку использовал, я взял на себя смелость запечатлеть этот момент в иллюзии». Повсюду послышались раздраженные перешептывания. Волгон все продумал и на всякий случай даже умудрился запечатлеть сделанные ставки других эмиссаров». Многие из мастеров кидали взгляды полные ненависти не на ушлого эмиссара, а на ученика, сделавшего их за каких-то несколько часов, значительно беднее. Даже ученикам, плохо знакомым со всей ситуацией, стало очевидно, что сонгу, находящемуся сейчас внутри испытания, предстоят непростые времена. Возвращение в реальный мир для самого Сонга стало неожиданностью. За секунду до этого перед ним появился следующий противник мечник, вооруженный изогнутым легким клинком. Парень еще успел ощутить подавляющую мощь оппонента и столь плотную духовную силу, что, казалось, сам воздух вокруг него дрожал. Стало очевидно, что в текущем состоянии Ему никаким образом не победить этого человека. Мгновение, и вот Сонг уже стоит в зале тренажеров под скрещенными взглядами сотен людей, собравшихся посмотреть за поединками учеников. После искусственного мира реальность даже на несколько мгновений ослепила его. И каков результат, наконец спросил Сонг в полнейшей тишине. «Ты выиграл, ученик!» Тут же возле молодого человека появился радостный волгон. «Полностью оправдал все мои ожидания, возложенные на тебя. В знак благодарности сам Верховный Старейшина захотел увидеться с тобой, как и с другими учениками, проходившими испытания. Послезавтра, как приведешь себя в порядок, приходи ко мне. Я проведу тебя к нему в покое». «Да, мастер!» Сонг почтительно поклонился, гадая, зачем он мог понадобиться великому старейшине. К Сонгу и Волгону подошла женщина в черном. Она с улыбкой кивнула молодому человеку и кивком указала на слугу стоящего возле. «Мастер Сонг, этот слуга направит вас в лазарет. Ваши духовные каналы сейчас находятся в полном беспорядке. а Рука, судя по тому, что я вижу, сломана в нескольких местах». Конечно, вы и сами вполне способны излечить такие незначительные раны, но все же так и будет куда быстрее. У нас здесь находятся несколько мастеров концепции жизни и множество целебных сокровищ, что ускорят ваше восстановление. Сонг припомнил, что еще с момента, когда он сумел стать первым учеником внешнего двора, у него находилось довольно редкое лекарственное средство. Но раз лечение брала на себя секта, то почему бы этим и не воспользоваться? Благодарю старшую. Он почтительно поклонился женщине и, взглянув еще раз на радостного Валгона, мысленно пообещал себе поговорить с этой женщиной позже с глазу на глаз. Как бы ни произошло то, что он больше всего опасался, эмиссар захочет впредь и дальше обогащаться за его счет. Стать его личным бойцом для ставок – это нисколько не входило в планы Сонга. Слуга действительно проводил его в лазарет корабля, где уже находились другие ученики, участвовавшие с ним в соревновании. Когда Сонг вошел в помещение, седоволосый мужчина, хлопотавший сейчас над одним из этих учеников, не глядя бросил – «Пока присядьте вон там, на один из стульев. Сейчас закончу и займусь тобой». «Хорошо, мастер». Сунг посмотрел в глаза ученику, над которым сейчас скорпел эксперт концепции жизни и мысленно улыбнулся, когда тот, не выдержав, отвел свой взгляд. Другие ученики, сейчас отдыхающие на циновках возле мастера, также пытались не смотреть его в глаза, старательно отводя свои взгляды. Даже тот ученик, что во время прошлой встречи недвусмысленно намекал на то, что является тем, кто организовал все эти преследования Сонга и учеников из его бывшей секты, даже он выглядел угрюмо и смотрел в одну точку. «Возможно, я все-таки закончил с этим преследованием», рассеянно подумал он, наблюдая за тем, как работает седой практик над одним из учеников. В этой комнате очень плотная духовная энергия, насыщенная законами жизни. Думаю, будет не лишним побыть здесь чуть дольше. Наконец, спустя около десяти минут наступила очередь Сонга. «Садись и старайся не двигаться». сказал мужчина, создавая в руках клубок из перемешанной концепции жизни в перемешку с законами молнии. «Может быть, немного больно, но ты же практик боевых искусств. Предполагаю, что легко сумеешь справиться с этим». Мастер концепции жизни не врал. «Боль действительно пришла, да еще какая!» Первые несколько мгновений Сонгу показалось, что все его внутренности сминают и перемешивают. Впрочем, уж что-что, а терпеть боль он был научен. Мастер начал вводить руками над телом Сонга, вводя в него огромное количество концепций жизни. Руку удалось излечить буквально за несколько минут. Другое дело – духовные каналы. К ним сон бы не допустил никого. Слишком уж важны они были для любого воина, практикующего боевые искусства. Благо мужчина и не попытался этого делать. Он лишь сказал. «Ваши духовные каналы в хаосе, ученик. Если не привести их в порядок, можете серьезно повредить свое развитие. Займитесь этим как можно раньше и не затягивайте». «Да, мастер». Можете пока воспользоваться одной из циновок. В лазарете высокая концентрация закона в жизни. Это облегчит ваше восстановление. Заодно сможете попытаться чуть привести в порядок вашу энергетику. Руку я вам излечил, однако в ближайшие дни все же лучше не использовать ее в тренировках. Это понятно? Более чем мастер. Но раз так, то я займусь своими делами. Если вдруг возникнут проблемы или вопросы, вы всегда можете найти меня здесь. А теперь отдыхайте. Сонг направился на одну из сценовок и, осмотрев все так же не обращающих на него внимания учеников, уселся в позу лотоса и принялся за приведение в порядок своего тела. А вот с этим возникли как раз первые серьезные проблемы. Энергетика оказалась в таком плачевном состоянии не только из-за проведенного боя, но и прежде всего из-за стремительного подъема развития Сонга. Сейчас он впервые осознал, что без особого труда преодолел сложнейший бастион этапа восхождения и прорвался к этапу осознания, мгновенно став в несколько раз сильнее. Духовные каналы просто не успели должным образом перестроиться, из-за чего во время использования духовной силы возникла проблема распределения энергии. Да, тут предстоит очень много работы, хотя и укрепил свое основание как мог. Это в любом случае не уберегло меня от травм. Придется потратить очень много времени, чтобы привести себя в порядок, подумал Сонг, погружаясь восприятием в собственное тело. Что же, чем раньше начну, тем быстрее закончу. Молодой человек просидел недвижный в лазрете астрального корабля несколько часов, постепенно восстанавливая циркуляцию духовной энергии внутри своего тела. Медленно и кропотливо он восстанавливал духовные каналы, выправляя и распутывая их. Когда стало понятно, что основные моменты он исправил, Сонг смог выдохнуть. Поднявшись на ноги, Сонг отправился домой. Теперь ему не одну неделю придется все восстанавливать. Но самое важное и то, что требовалось восстановить как можно быстрее, он сделал. Лишь на выходе он все-таки ощутил на себе взгляд, несший в себе толику жажды крови. обернувшись. Он встретился взглядом с самым задиристым учеником и, не удержавшись, вопросительно посмотрел на него, при этом не скрывая откровенную насмешку. Поняв, что его поймали с поличным, парень постарался тут же спрятать взгляд, явно не желая идти на конфликт. Сонг мысленно покачал головой, удивляясь такой реакции, но выиграл и выиграл спор. Почему этот ученик стал так его опасаться, все равно оставалось непонятным. Весь оставшийся день и часть следующего Сонг пробыл дома, занимаясь постоянной медитацией и самовосстановлением, даже не прерываясь на сон и еду. Лишь следующим вечером он наконец позволил себе оторваться от практики и немного поспать. Когда наступила долгожданное послезавтра, к дому Сонга был отправлен слуга Валгона. Дежурно поинтересовавшись здоровьем, слуга напомнил, что пришло время встретиться с великим старейшиной и попросил следовать за ним. Молодому человеку ничего не оставалось, как сделать это. Сам великий старейшина жил в самой охраняемой части корабля. Карманные пространства, предназначенные для старших офицеров корабля и особых гостей. Пожалуй, назвать эти места роскошными – это ничего не сказать. Даже по сравнению с отсеками, предназначенными для эмиссаров, то, что увидел Сонг, не шло ни в какое сравнение. Кажется, это называлось «каскадным дворцом». Огромный дворцовый комплекс, поднимающийся в вышину, теряющуюся где-то за облаками. Зачем такая махина была нужна одному человеку, Сонг в толк взять не мог, тем более что большинство мастеров боевых искусств являлись по своей природе аскетами и не сильно обращали внимание на внешние атрибуты. Вероятно, самым большим исключением здесь являлся мастер Валгон, но Сонг считал это скорее исключением из правила. «Мастер-сонг, великий старейшина уже ждет, пройдемте!» Слуга напомнил ему о своем существовании и указал на главные врата, ведущие внутрь дворцового комплекса. «Что-то у меня не самые хорошие предчувствия от всего этого», подумал парень, вглядываясь в вышину туда, где терялись в облаках пагоды колоссального дворца старейшины. Думаю, лучше держать парные клинки поближе. Так, на всякий случай.